Если одна какая-либо азбука издавна существовала у славян, то Константину и Мефодию не было надобности изобретать другую. Толкование, что глаголица изобретена специально для отделения славян католических от православных, не подтверждается никакими данными. Католическое духовенство могло только воспользоваться для этой цели уже существовавшим алфавитом. Мы думаем, что два означенные алфавита и при самом начале своем также относились друг к другу, как они относятся и теперь. То есть это алфавиты западнославянский и восточнославянский. Некоторые, например, господин Григорович, полагали, что русские книги, найденные Константином в Корсуне, по всей вероятности принадлежали собственно глагольской письменности. Но доселе ни один памятник не позволяет думать, чтобы эта письменность получила начало в Южной России. Почти все значительные глагольские памятники принадлежат славянам иллирийским и дунайским. Некоторые отрывки, найденные в России, еще не могут свидетельствовать о русском происхождении глаголицы. Когда возник этот алфавит, мы не знаем, но по всей вероятности он издавна существовал у этих славян. Замечательно, что на Западе, то есть в латинском мире, он имел, между прочим, название алфавита булгарского. Но и это название еще не указывает на его происхождение. Мы можем предположить, что болгарские славяне нашли его у иллирийских и мизийских славян, которых они отчасти покорили в vi седьмом веках. Между этими последними уже распространилось христианство, и очень вероятно, что у них уже существовали начатки переводов Священного Писания на славянский язык, написанных именно глагольскими знаками. Но впоследствии глаголица у болгар была вытеснена так называемой кириллицей. Откуда же взялась последняя? Полагаем, что это был восточнославянский алфавит, именно тот, которым были написаны русские книги, найденные в Корсуне. Мы говорили, что между черными болгарами уже давно существовало христианство, а следовательно можем предположить у них существование славянского богослужения и славянских переводов Священного Писания. Известие Панонского жития о русских письменах совершенно соответствует этому предположению. Оно согласуется и с тем выводом, что в распространении христианства здесь главную роль играл Корсун. Мы видели, что эта Фульская область, в которой находилось полуязыческое, полухристианское население, лежала по соседству с Корсунской землей. Здесь-то в Корсуне, вероятно, были положены начатки восточнославянских переводов неизвестными миру миссионерами полугреческого происхождения хорошо владевшими и тем, и другим языком. Переводы эти в житии названы письменами русскими. Но такое название нисколько не должно нас затруднять. Оно могло быть уже в первоначальной записке о путешествии Константина в Хазарию. В эпоху Салунских братьев Русь уже проникла в Крым. Что подтверждается нападением ее на Царьград, нападением, которое, как мы говорили, обуславливалось присутствием русского влияния или русского владычества на берегах Боспора Киммерийского. Это присутствие Руси в том краю подтверждается и арабскими известиями. Но возможно также, что это название принадлежит собственно редакции «Жития», то есть тому времени, когда Русь, господствуя в стране черных болгар, уже получила болгарославянскую письменность которую поэтому могли иногда вместо «славянской» называть русскую. Что Корсунские Евангелия и Псалтырь были написаны, собственно, не на русском, а на болгарском языке, это ясно. Повторяем, никаких следов русского перевода мы не имеем, а если бы он существовал на Корсуне, то крещенной Руси потом не было бы нужды усваивать себе богослужения и переводы на языке древнеболгарском. Между тем все данные подтверждают, что и начало русского христианства было также в Крыму, что оно возникло между руссами после их соединения с черными болгарами, что в нашем христианстве первенствующая роль принадлежит все тому же Корсуню. Недаром и самый главный акт в истории нашего христианства, то есть крещение Владимира, совершилось именно в Корсуне,